Глава тридцать восьмая «Ты серьезно собиралась Ленарда придушить подушкой?» Снисходительно улыбаясь, спросил Кип, стоило нам отъехать от поместья. Бросив на секретаря уничижительный взгляд, я некоторое время раздумывала, как ему ответить и куда послать. После беседы с ночным гостем я так и не смогла уснуть, и, проворочившись в постели, наверное, больше часа, смирившись с бессмысленными попытками, отправилась в кабинет и довольно продуктивно там поработала. Около пяти часов утра проводила Аманду в город и, похозяйничав на кухне, приготовила себе незатейливый завтрак. А уже в семь утра у подножия лестницы встречала сонного кипа. В связи с этим настроение у меня было так себе. «Уже успел рассказать?» Мыкнула, в очередной раз убедившись, что мужчины еще большие сплетники, чем женщины. Так что? не ответил на мой вопрос секретарь, щурясь от вдруг соизволивших посетить долину дождей лучиков солнца. Нет, конечно, фыркнула, удивляясь такой наивности. Просто сорвалась. Скай вел себя слишком надменно и нахально. Забраться ночью в покое, да я чуть не умерла от страха. Это я виноват. Обычно в это время ты еще не спишь проговорил мужчина покаянно улыбнувшись а темнота в окнах ему ничего не сказала упрямо произнесла откидываясь на спинку сиденья и чуть помедлив продолжила я хотела пока ленард находился бы невменяемом состоянии напоить его концентратом запас у меня есть тот лекарь подробно описал свойства симбиоза двух микстур только через три дня после моего посещения доуман покинул бы этот мир Я желала лично сказать ему об этом и посмотреть в глаза этой... Но, как сообщил Скай, Леонард пропал. Сефтон не пропустил бы тебя к нему. Сефтону к этому времени было бы не до меня и не до сына. С горькой усмешкой бросила, доставая пачку бумаг. Дав понять секретарю, что больше не желаю обсуждать то, что уже не исполнится, и погрузилась в нерадостные думы. Неприятно признаваться самой себе, что все твои грандиозные планы возмездия на самом деле лишь бравада. И как бы сильно я ни ненавидела Ленарда, желая ему прочувствовать на себе то, что он сделал с Дель, я осознавала, что намеренно никогда не смогу убить человека собственными руками. Как и отдать приказ это сделать, потому что для меня это равнозначные поступки. Наверное, поэтому я оттягивала встречу со Скайем не знаю на что я надеялась ленард не изменится он лишь еще больше разозлится словно хищник он будет играть со мной пока не получит то что желает и оставлять его в живых подобно смерти жить до конца дней с оглядкой в страхе за себя и за сына как бы то ни было я искренне благодарна скаю осталось собраться с духом и поблагодарить его за это позже когда нибудь Остаток пути мы проделали в молчании. Время от времени, бросая косые взгляды на мужчину, который занялся разглядыванием проплывающего мимо нас пейзажа, я делала наброски небольшой фабрики по изготовлению глиняной посуды. «Да, это не фарфор, и покупать его знать, наверное, не будет, но и на этом можно неплохо заработать. Посуда, к счастью или к сожалению, бьется, и глины у меня достаточно». Гейб сказал, что в северной части долины она идеально подходит для лепки. А если на тарелках и кружках сделать растительный орнамент и покрыть глазурью, первое время она не будет залеживаться на полках. «Новый проект?» – поинтересовался Кип, поглядывая на мои каракули. «Да, но это так, планы на будущее», – неопределенно пожала плечами, пряча исписанную тетрадь в сумку. «Ломаю голову, что изготавливать из глины и на чем можно заработать». — Хм, посуда? Не думаю, что она принесет хороший куш. — Посмотрим, — ухмыльнулась, взглянув в окно, и заметила, что мы уже едем по городу. — Время до назначенной встречи еще есть. Давай заедем в ресторан, но прежде надо купить газеты. — Как скажешь. — Кип, ты уже поставил ребят присматривать за Амандой? После такого за Хоккинсом начнут охоту. Зацепив Селфтона, мы невольно задели и остальных его подельников. «Да, за ней следят», – нехотя проговорил мужчина, тяжело вздохнув, и добавил. «Именно по этой причине вчера она меня называла разными словами. Прости, за криком и извительными фразами, которыми вы одаривали друг друга, я пропустила эту важную деталь», – с улыбкой произнесла, едва не рассмеявшись в голос от мгновенно подскочившего кипа. «Ладно, это ваши отношение, и вам решать, какими им быть». Дель! «Оу, прибыли!» – не отреагировала на возмущенный вопль секретаря и, выглянув в окно, отметила. «Сегодня в ресторане полно посетителей. Надеюсь, для нас найдется свободное местечко». Но прежде чем зайти в полюбившийся мне ресторан, Кип купил у пробегающего мимо кабиной лавки мальца газету. «Сегодня местную прессу, в которой публикуется Хокинс, разобрали молниеносно, и нам повезло забрать последнюю». «Редактор должен выплатить Хоккинсу премию», – в полголоса проговорила, переступая порог небольшого, но очень уютного заведения. «К сожалению, мой столик был занят, уединенные альковы тоже, и нам пришлось довольствоваться местом у выхода. Но радует, что этот уголок был скрыт огромным раскидистым цветком, и сходу нас непросто заметить. Мадам Рейн, кофе, нол, нам как обычно». Улыбнулась официанту, который всегда старался, завидев наше появление, первым успеть к нам подойти. «Это и понятно. Я оставляла хорошие чаевые, которые пока не слишком прижились в этом мире, хотя это очень выгодно. А вот и сейчас парень чуть подался к нам, явно собираясь что-то сообщить. «Мадам, позвольте сказать», – чуть слышно проговорил официант, покосившись на проходящих в зал новых посетителей – и еще больше понизив голос, продолжил. «Здесь мсье Фрэнк Доуман с дамой». «Хм, спасибо. Нол, дама?» «Певичка из соседнего трактира», с презрительной усмешкой ответил парень, едва заметным кивком указав на льков. «Спасибо», — еще раз поблагодарила официанта. Раскрыв меню, хотя мне совершенно не хотелось есть, я заслонилась широким картоном и принялась изучать присутствующих гостей. Каждый договор и сделка подтверждены оригинальной подписью мсье Доомана. Желающие могут запросить копию документов. В нашей газете только подтвержденные факты, прочитал вслух часть статьи секретарь и что-то там себе под нос пробурчав уточнил. Я так понимаю, здесь еще не все перечислены? Мсе, Оливер, Шортер, Смит – эти не простят. Угу, завтра новый список и новые факты обмана задумчиво протянула, заметив несколько знакомых лиц. «Сегодня довольно оживленно, и у всех газеты интересно было бы послушать, о чем они говорят». «Разрешите?» Сейчас же откликнулся Нолл, поставив передо мной кружку с кофе. Мсье Юманс и мс. Райдер отправились в здание газеты за копией документов и, кажется, собираются подать в суд на мс. Доумана. Мсье Дикер заявил, что убьет крысу. «Хм, «Простите, мадам». Те дамы за пятым столиком говорят, что мсье Сефтан сегодня срочно отбыл столицу, а два господина обсуждают, что выпутаться из такого мсье Доумана уже не удастся. Та пожилая пара уверяет молоденькую девушку, что намсье Сефтана наговорили. А мсье Фрэнк, он уже дважды накричал на свою спутницу и, кажется, скоро покинет ресторан, шепотом ответил Нол и заговорщически улыбнувшись, добавил: К нему часто подходят посетители и требует объяснить статью. Кратко пересказывая беседы за соседними столиками, Нол тем временем ловко расставил перед нами кружки и тарелки с нашим заказом и быстро ретировался. «Хм, главная новость дня», — хмыкнул Кип, глядя куда-то за мою спину. «Фрэнк не выдержал всеобщего внимания и сбегает». «Надеюсь, он нас не заметит», — пробормотала, делая глоток ароматного и обжигающего напитка. «Прошел мимо». — Отлично. Можно спокойно выпить кофе. С явным облегчением выдохнула, не желая устраивать очередное представление. — Не уверен, что тебе это удастся, — тут же проговорил Кип, вновь глядя на кого-то за моей спиной. — Невил Милтон идет сюда. Мелкий делец, единственный доход имел с кирпичного завода, небольшое поместье в Аванде, жена из обедневших дворян, трое дочерей от пятнадцати до десяти лет. Кажется, супруга снова в положении. Что ему нужно? Решил сам все сделать, раз другие не справились. Пробормотала, выслушав быстрый доклад о заказчике. Ответить на философский вопрос Кип не успел. Через секунду свет лампы заслонила массивная фигура. Раздалось тихое покашливание, хрип и низким голосом произнесли. — Мадам Делли, разрешите представиться? — Невил Милтон? — Обернулась к говорившему, взглянув прямо в глаза мгновенно растерявшегося мужчины и с усмешкой поинтересовалась. «Что вас привело ко мне?» э хотел обсудить один вопрос, если позволите». «С этого и надо было начинать», — проговорила и, многозначительно посмотрев на побледневшего мужчину, потребовала. «Что изменилось бы у вас, Невил?» «Мадам Дели, я не понимаю, о чем вы?» — потрясенно выдохнул в горе заказчик, испуганно отпрянув от меня. «Да? Тогда нам нечего обсуждать!» Отрезала, отворачиваясь от Милтона. зная, что Кип успеет перехватить мужчину, если тому вдруг вздумается на меня напасть? Мою семью выселят из дома до конца следующего месяца, если я не выплачу ренту. Нам некуда больше податься. Эта сделка была важна для меня!» Сквозь зубы процедил Невил и, резко развернувшись, устремился к выходу. «И нам, пожалуй, пора!» Проговорила, поднимаясь из-за стола, оплатила заказ, к которому мы почти не притронулись, и, оставив чаевые, широким шагом направилась следом за Милтоном. Этой бесконечной и бессонной ночью я много размышляла о необдуманном и глупом поступке Невилла, и вывод был очевидным. Он просто уже не видел иного пути, а значит, что-то гнетет его и не дает трезво мыслить. И сейчас, получив подтверждение своим догадкам, услышав его горестную речь, я приняла единственное правильное решение. «Что ты задумала?» – спросил Кип, не отставая от меня ни на шаг. «Объединиться», – коротко ответила, беглым взглядом окинув улицу, с трудом среди толпы найдя мужчину, и громко окликнула его. «Мсье Невилл, вы хотели обсудить один вопрос?» «Мадам?» – ошеломленно отреагировал Милтон, неверующий, уставившись на меня. И, не мешкая, тотчас поспешил в мою сторону. — Идемте, Мсье Невил. Я думаю, вам понравится мое предложение.